Это была беспокойная ночь. «Я-кабо!» несколько часов подряд выкрикивала своё зловещее «Я-кабо! Всё кончено!» В саванне это почти всегда служило предсказанием чего-то мрачного. Проклятая птица умолкла только тогда, когда возле реки начал рычать тигр, призывающий самку. Он взревел так яростно, что, по-видимому, спугнул дух Абегайля Байеса, явившегося вновь, чтобы в очередной раз посетовать на то, что в семье не осталось настоящего мужчины, способного вытащить из кровати Айзу Пердомо, увезти ее на крупе коня в вглубь Льяно и вместе с ней стать зачинателем нового славного рода. «Твой сын, в жилах которого текла бы кровь Байесов», Создал бы в этих краях империю, стал бы вождем Арауки и спасителем этих племен, обреченных на неминуемое исчезновение. Твой сын, Ибайсов, прославился бы как сам Боливар. Слушая его, Айза даже представила себе, как она вынашивает в своем чреве сына Байсов. И позже, сидя под парагуатаном на берегу реки, И, любуясь, как и каждый день, великолепной картиной рассвета в Льяно, она с удовольствием перебирала в памяти слова покойника, стараясь представить себе, что значит принести в мир человека, предназначенного к грандиозным деяниям. Никогда, сколько она помнила, за всю историю Лансаротто не было случая, чтобы мальчик унаследовал дар. Им обладали исключительно женщины. Но, может быть, здесь, в такой дале от острова, это случится, и впервые мужчина будет приманивать рыб, усмирять зверей, приносить облегчение страждующим и утешать мертвых, а, научившись использовать эти способности во благо, превратиться, как уверял Дон Абигайль, в вождя и спасителя обездоленных. Айза никогда не могла понять, почему природа понапрасну тратила на неё некоторые чудеса, от которых ей, Айзе, одни только терзания и беды. И хотя ей очень хотелось раз и навсегда отделаться от некоторых способностей, о которых она и не просила, иногда она размышляла о том, нельзя ли передать их кому-то другому, тому, кто сумел бы направить их в нужное русло, ведь она-то с их помощью только сеяла вокруг себя хаос. Она была слишком молода, чтобы нести груз ответственности за столько смертей и несчастий которые она принесла семье, и порой она спрашивала себя, неужели это будет таким уж ударом и несправедливостью, если однажды ее способности исчезнут, оставив после себя лишь память о боли. Какой страшный грех совершила та далекая прабабка, которая впервые получила, бог знает от кого, тяжкий груз неуправляемого дара. Была ли это, как гласило предание, волшебница Армида, будто бы она была наказана за то, что соблазнила с помощью колдовских чар рыцаря Рейнальдо и тем самым на несколько лет, все то время, пока он был влюблен, отвлекла его от поисков святого Грааля, для которых его избрал Господь. Была ли Айза последним потомком рода, ведущего начало от той проклятой любви, и поэтому в ней соединились вместе красота Рейнальдо и магические способности Армиды. Это была запутанная история, которую попытался ей рассказать во время одного из визитов «Призрак Флориды», той самой, что читала «Будущее» по внутренностям акул. Впрочем, как известно, Флорида даже при жизни частенько ошибалась, а Аурелия, самый уравновешенный и умный человек из всех, кого знала Айза, и вдобавок любившая ее больше, чем кто бы то ни было, настаивала на том, что не следует принимать никаких досужих объяснений, когда ей пытаются втолковать что-то о ней самой и некоторых ее способностях, которые надо рассматривать лишь как естественное следствие повышенной чувствительности. Однако девушка понимала, что никакой избыток чувствительности не объясняет, почему столько мертвецов, зачастую незнакомых, ищут у неё утешение или почему их предсказания нередко сбываются. После таких ночей, как эта, когда покойники общались с ней запросто, не то что живые, воображение невольно разыгрывалось, пытаясь отыскать более убедительное объяснение, чем материнское. Обычно после этого... Айза неожиданно возвращалась к действительности, пугалась сама себя и, как правило, замыкалась, погрузившись в молчание, которое было ее раковиной. Тогда она делала все, чтобы довести себя до такой физической усталости, чтобы ей не хватало сил на размышления и на терзание из-за тягостных навязчивых мыслей. Вот в такие моменты ее еще сильнее охватывал страх перед безумием, И тогда ей казалось, что выход вовсе не в том, чтобы родить сына, который ни в чем не уступал бы Рейнальдо, искавшему невозможное, святой Грааль. Она да броситься в мутные воды реки и навсегда соединиться с тем, кто мог бы стать последним байесом, заслуживающим этого имени. Однако в это утро даже река не казалась ей выходом, поскольку настолько обмелела что местами можно было перейти ее вброд, не замочив лодыжек. В самых глубоких омутах воды было едва по пояс, и туда набивалось столько черепах, кайманов и рыб, что любой брошенный предмет оказывался на поверхности. Скотина, костлявая, с обтянутой кожей, объятая ужасом, постоянно ревела, не отходя от водопоев, боясь, что их у нее отнимут, как один за другим отняли те, что несколько месяцев назад были разбросаны по равнине. А ненавистные Самура, казалось, размножились до бесконечности, словно рождались из внутренностей каждого павшего животного и пачкали небо своими зловещими черными крыльями или обрежали в траур бескрайние просторы саванны. Она наблюдала за ними с отвращением, провожая взглядом их однообразное окружение Когда вновь неожиданно услышала что-то вроде нервного карканья: "Добрый день". Она вздрогнула. Голос прозвучал совсем близко. Ещё больше её встревожило то, что она не заметила присутствия говорившего и не представляла себе, откуда он возник так неожиданно. Он, вероятно, это понял, потому что поспешно развёл руками, пытаясь её успокоить. "Не пугайтесь. — попросил он. — и Я не сделаю вам ничего плохого. Вы позволите? В левой руке незнакомец держал блестящую шляпу, а в другой — небольшой букет роз, который протягивал вперёд. Этот жест по замыслу должен был выглядеть галантным, а на деле казался смешным. Его прямые длинные волосы были напомажены, но всё равно не смогли прикрыть бледную лысину. Лицо и лоб сильно разнились по цвету, несоразмерность нелепых усов еще больше подчеркивала хилое телосложение, а одежда вырядившегося крестьянина, в которой все было либо слишком широко, либо слишком узко, придавала ему комичный вид, при том, что он, судя по всему, этого не осознавал. Видя, что Айза не берет цветы, он ограничился тем, что положил их к ее ногам с такой почтительностью, с какой мог бы возложить их на алтарь самой Девы Марии. «Они из сада», — пояснил он. «Моя мать выращивает их круглый год для своих святых». «У неё столько святых, что ей постоянно требуется куча цветов, но, думаю, сегодня ей придётся украсить их серпантином». Он глупо засмеялся собственной шутки. «С вашего позволения я сяду», — добавил он. «Эти сапоги меня просто изводят!» Айза по-прежнему молчала. Было ясно, что ей неприятно присутствие человека, который уселся в метре от неё и, пыхтя, с натугой стянул сапоги и отчаянно задвигал пальцами босых ног, будто наконец-таки избавился от просто нестерпимой пытки. Он прикрыл глаза, словно сосредоточившись на том, чтобы боль утихла как можно скорее, и, издав несколько коротких прерывистых стонов, вновь открыл их и посмотрел на Айзу. «Святый Боже!» — с облегчением воскликнул он. «Я думал, что с ума сойду!» Айза привыкла к тому, что парни в Плайя Бланка ходили босиком, поскольку большинство из них были рыбаками, непривычными к обуви. Однако её смутило, что человек вдвое её старше хозяин имения, разодетый в пух и прах, предстал перед ней, когда солнце еще даже не появилось на горизонте, всучил букет цветов и устроил бесплатную демонстрацию гимнастики для пальцев ног. «Сколько стран, столько и обычаев», сказала она. «Дон Акелес часто это повторяет. Ведь так и есть?» Кандидо Амадо взглянул на нее с некоторым смущением, обратил внимание на то, что лучистые зелёные глаза девушки словно заворожены движением его пальцев и, не придумав ничего другого, прикрыл их огромной серой шляпой, решив, что, несомненно, это самое лучшее. Ноги спрятал, а в то же время продолжает восстанавливать кровообращение. «Извините», — сказал он, оправдываясь. «Это не мой обычай, да и не обычай Ильи Неро. Но вы же знаете...» «Здесь, вдали от мира, вечно ходишь в одних и тех же сапогах, и они уже потеряли всякий вид, да ещё и насквозь пропахли навозом». Кандида пристально посмотрел на девушку, словно желая удостовериться в том, что она так же красива, как показалось сразу ему, и, поколебавшись, спросил. «Простите, вы замужем?» «Нет». «Хотите выйти за меня замуж?» «Что вы сказали?» — удивлённо спросила она. «Хотите ли вы выйти за меня замуж?» «Но ведь вы даже не знаете, кто я такая и как меня зовут». «Для меня вы самая чудесная женщина на свете. Что до имени, оно не имеет значения. А как вас зовут?» «Айза». «Айза», — повторил Кандида с восхищением. «Имя тоже красивое». Он сделал паузу, словно наслаждаясь красотой её имени, а потом добавил. «Меня зовут Кандидо Амадо. Мне 37 лет, и я хозяин менее Маракой, в котором шесть тысяч голов скота, не считая лошадей. Если вы выйдете за меня, всё это станет вашим, а также дом, в котором вы сейчас живёте, потому что я надеюсь в скором времени его купить». «Селеста никогда вам его не продаст». Выражение лица Кандидо изменилось, и на несколько мгновений в нём вновь проглянул вспыльчивый и раздражительный пьяница, которому ничего не стоило стукнуть женщину стулом, обозвать собственную мать или измываться над своими пионами, потому что с Кандидо Амадо часто бывало так, что какой-то определённый человек мог мгновенно изменить его настроение одним своим присутствием. Он с детства был зажатым и неуверенным в себе, так как, будучи сыном дурочки и тщедушного причетника, презираемого всеми, кому было известно, каким низким и подлым способом тот приобрел свое состояние, он всегда считался плодом исповедальни, недостойным в силу своего происхождения, характера и телосложения быть истинным льенеру, и поэтому вырос, не имея ясного представления о том, какому миру он принадлежит, поскольку и Саванна его не принимала и он не принимал благочестия, которое с детства стремилась привить ему мать. Он всеми силами боролся за то, чтобы походить на Льонеро, однако в этой борьбе смешивал суровость с жестокостью, твердость с насилием, а мужественность с самомнением, и в результате превратился в карикатуру своей же собственной мечты. И он это осознавал. Мать обращалась с ним, как с таким же умственно отсталым ребёнком, как она сама. Эмель добила его и оскорбляла, пионы презирали, а управляющий, бесстрастный Рамиру Галеон, вот уж кто с полным основанием считался истинным Льенеру, заставлял ощущать неполноценность на фоне своей грозной и внушительной личности. Однако из всех людей на свете, больше всего, вне всякого сомнения, Его оскорбляла, презирала и удручала кузина Селесты Байес. «Рано или поздно она уступит», — пробормотал Кандидо, почти тут же перестав велить пальцами ног, словно они, будто по волшебству, прекратили его беспокоить. «В конце концов, она поймёт, что ей лучше принять моё предложение, потому что у меня лопнуло терпение, и со мной шутки плохи». «Вы не можете никого заставить продать то, что ему принадлежит», заметила девушка. «А она не хочет продавать». «Ну, имение вовсе не ее», тут же запальчиво ответил Кандида. «Имение «Тигр» предназначалось моей матери. Однако дед решил наказать моего отца и разделил его, не беря в расчет то, что в действительности наказывает нас с матерью. Мать была слишком неискушенной, чтобы ее можно было в чем-то винить, а я еще даже не родился». Он поднял камень и кинул в быка, который подошел слишком близко. "Это несправедливо", уверенно воскликнул он. "Несправедливо, что дядя Леонидас воспользовался беспомощностью моей матери, которая не могла отстоять то, что ей принадлежало". Он немного помолчал, а потом добавил, я исправлю эту несправедливость и верну имение по-хорошему или по-плохому. Мне не кажется, что Селеста «Из числа тех, кого можно заставить силой», — заметила Айза. «Я бы не советовала вам пытаться отнять у неё дом». «Даже если вы знаете, что будете жить в нём?» «Я и так в нём живу». «Но не в качестве хозяйки». «Я не собираюсь становиться хозяйкой, чего бы то ни было». Девушка несколько мгновений наблюдала за Самура, накинувшимся на корову которая в вагоне и дрыгала ногами на другом берегу реки и тихо добавила словно беседуя сама с собой единственное чего бы мне хотелось это вернуться на лансоророа что такое лансоророа место где я родилась на канарах канары это ведь в испании так ай за молча кивнула и Кандидо объявил — В свадебное путешествие поедем на Лансароте. Я всегда хотел побывать в Испании. Она строго посмотрела на него. — Вы подвержены навязчивым идеям, не так ли? — Не очень. Однако, как только я вас увидел, я понял, что мы поженимся. Это было словно предчувствие. У вас никогда не бывает предчувствий? Айзе Пердомо пришлось сделать над собой усилия, чтобы не улыбнуться. иногда призналась она. «Вот со мной как раз это и случилось. Я увидел вас и сказал, это женщина моей жизни. Я женюсь либо на ней, либо ни на ком. А уж если я что задумал, обязательно этого добьюсь». «Как, например, Кунагуара?» «Зря смеетесь», заметил Кандидо Пасуруев. «Мы, Льенеру, славимся терпением. Однако, если однажды это терпение истощится, спуску не дадим». Вам известно, что в войне за независимость именно Льонеро разгромили ваших предков, испанцев? Нет. Я не думаю, что это были мои предки. За исключением одного, который 18 раз побывал в Китае, обогнув мыс Гурн, все остальные никогда не покидали Лансаротто. Кроме Рейнальдо и Армиды, конечно. Кого? Мне пора на дуйку. Мать меня уже обускалась. Не обращайте внимания, это я о своём. Айза встала и собралась было уйти, но Кандида задержал её взмахом руки. «Вам нравятся лошади?» — спросил он, и, поскольку она смотрела на него с некоторым удивлением, ничего не говоря, добавил с некоторой робостью. «Мне хотелось бы подарить вам самую красивую кобылу, которая когда-либо появлялась на свет в этих краях». «Сожалею», — отказалась девушка. «Лошадь у меня уже есть», и я ни на кого её не променяю. Прощайте». «Прощайте». Когда Рамиру Галеон появился, ведя под узцы обеих лошадей, Кандидо Амадо всё ещё смотрел, не отрываясь вслед Айзе, которая должна была вот-вот исчезнуть среди пальм. «Я женюсь на ней», — повторил он, не поворачиваясь к управляющему, который посмотрел в том же направлении. — Теперь я уверен, я на ней женюсь. — А что будет с Эмельдой? Кандидо Амадо с удивлением обернулся. — Эмельда? — переспросил он. — по мне её всё равно, что кайманы съели. Он повесил сапоги на луку седла и решил ехать босиком, хотя ему не нравилось это делать. — На днях она мне пригрозила, что сбежит в бордель, ну и скатертью дорога он взглянул на Лионеру с высоты седла. «Как ты думаешь, 5000 тысяч хватит в качестве прощального подарка?» Косые глаза младшего из Галеонов чуть не сошлись на переносице, однако он сдержал свой гнев. «Деньги ваши, патрон», — сказал он. «Каждый мужчина сам определяет цену тому, что женщина ради него сделала». Хозяин окинул его долгим взглядом пытаясь прочесть его мысли, однако лицо и глаза Рамиру Галеона не поддавались никакому прочтению. «Иногда ты кажешься сообразительным», наконец изрек Кандидо Амадо. «Даже слишком сообразительным». «Ладно», — решил он, колотя лошадь пятками, чтобы она тронулась с места. «Я дам ей семь тысяч. Захочет — возьмет». «А нет, так вышибешь ее пинком под зад!» — засмеялся он. «В конце концов, больше всего на свете ей нравится, когда ее пинают!» Он пустил лошадь галопом и косоглазый последовал за ним.